Глава четвертая. Мадам Гайяр, хотя ей еще не было и тридцати лет, уже прожила свою жизнь. Внешность ее соответствовала ее действительному возрасту, но одновременно она выглядела вдвое, втрое, в сто раз старше. Она выглядела как мумия девушки, но внутренне. Она давно была мертва. В детстве отец ударил ее кочергой по лбу прямо над переносицей, и с тех пор она потеряла обоняние и всякое ощущение человеческого тепла и человеческого холода и вообще всякие сильные чувства. Одним этим ударом в ней были убиты и нежность, и отвращение и радость, и отчаяние. Позже, совокупляясь с мужчиной и рожая своих детей, она точно так же не испытывала ничего, ровно ничего. Не печалилась о тех, которые у нее умирали, и не радовалась тем, которые у нее остались. Когда муж избивал ее, она не вздрагивала, и она не испытала облегчения, когда он умер от холеры в отельдьё. Единственные два известных ей ощущения были едва заметное помрачение души, когда приближалась ежемесячная мигрень, и едва заметное просветление души, когда мигрень проходила. И больше ничего не чувствовала эта умершая заживо женщина. С другой стороны, а может быть, как раз из-за полного отсутствия эмоциональности, мадам Гайяр обладала беспощадным чувством порядка и справедливости. Она не отдавала предпочтение ни одному из порученных ее по печению детей и ни одного не ущемляла. Она кормила их три раза в день и больше им не доставалось ни кусочка. Она пеленала маленьких три раза в день и только до года. Кто после этого еще мочился в штаны, получал равнодушную пощечину и одной кормежкой меньше. Ровно половину получаемых денег она тратила на воспитанников. Ровно половину удерживала для себя. В дешевые времена она не пыталась увеличить свой доход, но в тяжкие времена она не докладывала к затратам ни одного су, даже если дело шло о жизни и смерти. иначе предприятие стало бы для нее убыточным ей нужны были деньги она все рассчитала совершенно точно старость она собиралась купить сибиренту, а с верхнюю иметь еще достаточно средств, чтобы позволить себе помереть дома, а не околевать в отель Дьо, как ее муж. Сама его смерть оставила ее равнодушной, но ей было отвратительно это публичное совместное умирание сотен чужих друг другу людей. Она хотела позволить себе частную смерть и для этого ей нужно было набрать необходимую сумму полностью. Правда, бывали зимы, когда у нее из двух дюжин маленьких постояльцев помирало трое или четверо, но, тем не менее, этот результат был значительно лучше, чем у большинства частных воспитательниц, и намного превосходил результат больших государственных или церковных приютов, чьи потери часто составляли девять десятых подкидышей. Впрочем, заменить их не составляло труда. Париж производил ежегодно свыше десяти тысяч новых подкидышей, незаконно и сирот, так что с некоторыми потерями легко мирились. Для маленького гренуя заведение мадам Гояр было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил, но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвёл. Сложение он был крепкого, и обладал редкой выносливостью. Тот, кто подобно ему пережил собственное рождение среди отбросов, уже не так-то легко позволит жить себя сосвету. Он мог целыми днями хлебать водянистые супы, Он обходился самым жидким молоком, переваривал самые гнилые овощи и испорченное мясо. На протяжении своего детства он пережил корь, дизентерию, ветряную оспу, холеру, падение в колодец шестиметровой глубины и ожоги от кипятка, которым ошпарил себе грудь. Хотя у него и остались от этого шрамы и оспины, и струпья, и слегка изуродованная нога, из-за которой он прихрамывал. Он жил. Он был вынослив, как приспособившаяся бактерия, и неприхотлив, как клещ, который сидит на дереве и живет крошечной каплей крови, раздобытой несколько лет назад. Для тела ему нужно было минимальное количество пищи и платья. И для души Ему не нужно было ничего. Безопасность, внимание, нежность, любовь и тому подобные вещи, в которых якобы нуждается ребенок, были совершенно лишними для Гринуя. Более того, нам кажется, он сам лишил себя их, чтобы выжить с самого начала. Крик, которым он заявил о своем рождении, Крик из подразделочного стола, приведший на эшафот его мать, не был инстинктивным криком о сострадании и любви. Это был взвешенный, мы чуть было не сказали, зрело взвешенный, крик, которым новорожденный решительно голосовал против любви и все-таки за жизнь. Впрочем, при данных обстоятельствах одно было возможно только без другого, и, потребуй ребенок всего, он без сомнения тут же погиб бы самым жалким образом. Хотя он мог воспользоваться тогда предоставленной ему второй возможностью — молчать и выбрать путь от рождения до смерти — без обходной дороги через жизнь, тем самым избавив мир и себя от огромного зла. Однако, чтобы столь скромно уйти в небытие, ему понадобился бы минимум врожденного дружелюбия, а им он не обладал. Он был с самого начала чудовищем, Он проголосовал за жизнь из чистого упрямства и из чистой злобности. Разумеется, он решился на это не так, как решается взрослый человек, использующий свой более или менее сильный разум и опыт, чтобы выбрать между двумя различными перспективами. Но все же он сделал выбор. Вегетативно, как делает выбор зерно. Нужно ли ему пускать ростки или лучше оставаться непроросшим? Или как клещ на дереве, коему жизнь тоже не предлагает ничего иного, кроме перманентной зимовки? Маленький, уродливый клещ скручивает свое свинцово-серое тело в шарик, дабы обратить к внешнему миру минимальную поверхность, Он делает свою кожу гладкой и плотной, чтобы не испускать наружу ничего, ни малейшего излучения, ни легчайшего испарения. Клещ специально делает себя маленьким и неприметным, чтобы никто не заметил и не растоптал его. Одинокий клещ, сосредоточившись в себе, сидит на своем дереве, слепой, глухой и немой, и только вынюхивает, годами вынюхивает на расстоянии нескольких миль кровь, проходящих мимо живых, которых он никогда не догонит. Клещ мог бы позволить себе упасть. Он мог бы позволить себе упасть на землю леса, проползти на своих крошечных ножках несколько миллиметров туда или сюда, и зарыться в сухую листву, умирать. И никто бы о нем не пожалел. Богу известно, что никто. Но клещ, упрямый, упорный, мерзкий, притаился и живет, и ждет, ждет, пока в высшей степени невероятный случай подгонит прямо к нему под дерево кровь в виде какого-нибудь животного. И только тогда он отрешается от своей скрытности, срывается и вцепляется и ввинчивается, впивается в чужую плоть. Таким клещом был маленький Гринуй. Он жил, замкнувшись в свою оболочку и ждал лучших времен. Миру он не отдавал ничего, кроме своих нечистот. Ни улыбки, ни крика, ни блеска глаз, ни даже запаха. Любая другая женщина оттолкнула бы этого ребенка, но не мадам Гояр. У нее ведь не было обоняния. Она не знала, что он не пахнет и не ждала от него никакого душевного движения, потому что ее собственная душа была запечатана. Зато другие дети тотчас почувствовали, что с Гринуем что-то неладно. С первого дня новенький внушал им неосознанный ужас. Они обходили его колыбель и теснее прижимались друг к другу на своих лежанках, словно в комнате становилось холоднее. Те, что помоложе, иногда плакали по ночам. Им казалось, что в спальне дует. Другим снилось, что он отбирает у них дыхание. Однажды старшие дети сговорились его задушить. Они навалили ему на лицо лохмотья, и одеяло, и солому. Когда мадам Гайяр на следующее утро раскопала его из-под кучи тряпья, он был весь измочален и стерзан, весь в синяках, но не мертв. Они попытались проделать это еще пару раз. Напрасно. Просто так собственными руками сдавить ему глотку, или зажать ему нос или рот, что было бы более надежным способом. Они боялись, они не хотели к нему прикасаться. Он вызывал у них чувство омерзения, как огромный паук, которого не хочется, противно давить. Когда он подрос, они отказались от покушения на его жизнь. Они, кажется, поняли, что уничтожить его невозможно. Вместо этого они стали чураться его, убегать прочь, во всяком случае избегать соприкосновения. Они его не ненавидели. Они его и не ревновали, и не завидовали ему. Для подобных чувств в заведении мадам Гайяр не было ни малейшего повода, Им просто мешало его присутствие, они не слышали его запаха, они его боялись.